Творчество. И при всех обстоятельствах я сочинял стихи и писал длинные письма в стихах к своему другу Борису. Он мне тоже отвечал в стихотворной форме. Стихи он сочинял, на мой взгляд, замечательные, в основном лирические. Я же сочинял в основном шутовские и грубовато сатирические или с надрывом. Наша переписка не сохранилась. Не сохранились и мои стихи. Лишь кое-что я много лет спустя припоминал или использовал как опору для новых стихов в подходящем прозаическом контексте, то есть как подсобное средство прозы. Приведу в качестве примера одно стихотворение тех лет которое припомнил почти дословно. Я книжки долбил, по команде не мешкал, а старший товарищ твердил мне с усмешкой, чтобы хоть чуть было жить интересней, с градусом жидкость учился лакать, слезу выжимать запрещенную песней, под носом начальства к девчонкам текать. Учись сочковать, От нарядов на кухню, Старшин обходить стороной за версту. Придется зубрить, На уроках не пухни, И, само собой, спать учись на посту. Наплюй на награды, К чему нам медали? Поверь мне, не стоит железки возни. Чины и нашивки в гробу мы видали, А в гроб, как известно, кладут и без них. Настанет черед, Нам с тобою прикажут топать вперед, разумеется, за. И мы побредем, бормоча, матерь вашу, И мы упадем, не закрывши глаза. Ведь мы не в кино и не в сказке бумажной. Не будет для нас безопасных атак. А матерям нашим, знаешь, не важно, Что мы не отличники были, а так.